Когда я вернулся назад, то не узнал место своего заточения. Помещение было убрано. Недалеко от моего стоял ещё один топчан, покрытый голубым лёгким одеялом, а в углу стоял стол с едой, на середине которого даже красовалась бутылка виски. Марседе сидела на новом принесённом топчане, опустив голову. Оно «Ну, желало приятно провести время. — сказал с ухмылкой Хосе, закрывая за собой дверь. Я тихо подошел к «Мерседес» и положил руку ей на плечо, но она даже не пошевельнулась от моего прикосновения. — Что с тобой случилось? — с тревогой спросил я. — Кто тебя обидел? — Ты сделал большую глупость, милый, — тихо проговорила она. — Что ты имеешь в виду? — удивленно спросил я. То, что ты попросил оставить меня с тобой, теперь мы лишены возможности бежать. А когда вернётся Раймондо, то Она сделала паузу и ещё больше наклонив голову, то нам будет совсем плохо. Она подняла на меня свои прекрасные глаза. Ведь Бомакта там нет, закончила она не то вопросительно, не то утвердительно. Во внутренне я весь сжался. поняв, что она права, но мне почему-то захотелось развеять её плохое настроение. "А не там", сказал я твёрдо, бодрым тоном. "Но если ты не надеешься на мистера Мигевеля, то нам, пожалуй, лучше подумать о побеге. А сейчас выше голову, моя красавица". Она улыбнулась. "Ну, тогда давай поедим", сказала она своим мягким, певучим голосом. Мы передвинули столик к топчану и принялись за еду. Хотя мне и было ещё больно жевать пищу, но только теперь я почувствовал, насколько проголодался. А виски приятно обжигал рот и желудок. Тепло разлилось по всему моему телу. Но несмотря на чувство голода, я быстро насытился, а потом с удовольствием закурил обнаруженные на столике сигареты. Это похоже на последнее желание приговорённого к смерти, усмехнулся я, выпуская дым. Визки, вкусная еда и самая прекрасная в мире женщина. На щеках Мерседес заиграл румянец. Возможно, ты в чём-то прав, вдруг произнесла она, закуривая. Но не приговорённого, а приговорённых. Я чувствую, что меня тоже не оставят как живого свидетеля. Марседес Миле, может быть, всё ещё и будет хорошо, проговорил я, нежно обнимая её за плечи. Мне так хотелось бы верить в это. Мне тоже, тихо произнесла она. Слишком многое мне пришлось пережить. Мне стало жаль её, и я принялся рассказывать ей о своей неудавшейся жизни. Она очень внимательно меня слушала. изредка вставляя реплики сочувствия в мой адрес, и к вечеру знала обо мне почти все. Правда, я опустил часть повествования, когда я скрывался от Мигуэля и его банды. «Да, не слишком веселая история», — тихо проговорила она, когда я закончил свой рассказ. «Послушай», — вдруг сказал я, «а если я оглушу охранника, когда выйду по естественной нужде», По возьму ключи, открою дверь, чтобы выпустить тебя, и мы убежим. Куда? мягко улыбнулась она. Ты хоть имеешь представление, где мы сейчас находимся? "Нет", честно признался я, и мой пыл сразу угас. Для того, чтобы бежать отсюда, нужна хотя бы машина, спокойно проговорила она. Да и убив часа Вова, ты ещё не решишь все задачи. Ты не сможешь справиться со всеми. Ты просто погибнешь и погубишь и меня, тихо закончила она. Я понял, что она права, но не хотел так просто сдаваться. Но какой-то выход есть? спросил я. Я тоже об этом думаю, милый, с тех пор, как увидела тебя здесь так варварский и избитого. Да, а ты не знаешь, кто босс этой организации? Вдруг спросил я: "Да этого, по-моему, здесь никто не знает. Возможно, что знает сеньор Мигель?" ответила она. "А зачем тебе это?" "Мне бы только встретиться с этим шефом", твёрдо произнёс я. "И что тогда?" вдруг улыбнулась она. "Я бы убедил его не трогать нас или или убил бы его. Ох, как бы он испугался, узнав твои намерения." усмехнулась Мерседес. "Нет, не испугался бы, а может быть, отпустил, ведь убивать меня не имеет никакого смысла. А твоего приятеля Макса был смысл убивать?" спросила она. Я не мог ответить на её вопрос. Действительно, это убийство не имело никакого смысла, но мне очень хотелось, чтобы всё кончилось хорошо, а поэтому я сказал: Нет, мне бы только увидеть его. Я хочу спать. Отвернись, я разденусь, просто сказала она. Я слышал шелест её одежды, и какое-то неведомое ещё чувство нежности поднималось во мне. Я не был новичком в любовных делах, но такое испытывал впервые. Повернув голову, я увидел, что она лежит под голубым одеялом, Её прекрасные волосы разметались по подушке. Даже в тусклом свете лампочки под потолком, освещавшей место моего соточения, она была прекрасна. Я не мог сдержаться, подошёл к ней и нежно погладил её волосы. "Марседес, ты прекрасна", тихо сказал я. "Я я люблю тебя". Она приоткрыла глаза. Нежно погладила меня по руке и тихо сказала своим певучим голосом. «Ты действительно милый мальчик, ведь я южанка, и мне скоро будет двадцать пять лет, что соответствует где-то тридцати-тридцати пяти годам американок. Я, к моему глубокому сожалению, стара для тебя, милый». «Это не имеет никакого значения», — с жаром возразил я. «К сожалению, имеет». У тебя это сейчас просто от одиночества. К тому же ты ведь ничего не знаешь обо мне. А свое прошлое я не в силах отбросить. Оно было и навсегда останется со мной. «Мерседес, я знаю, что говорю. Я люблю тебя. Для меня никакого значения не имеет и не будет иметь твое прошлое. Я даже ничего не хочу знать о нем, как будто его не было». Я наклонился, чтобы поцеловать её. "Прошу, только не сейчас и не здесь", тихо сказала она, уклоняясь от моих губ. "Если когда-нибудь у нас будет ещё такая возможность, а у тебя всё ещё будет желание, то я с радостью отвечу на твой поцелуй, но в другом месте". "Да, пожалуй, ты права", сказал я и вернулся на свой топчан. Я долго ворочился, не в силах уснуть, вспоминая её ласковый голос, её нежные губы, когда она случайно после толчка Фреда прикоснулась к моему лицу, и её прекрасные шелковистые волосы, её дивную, грациозную походку.